Эпилог. Ох, клюёт. Смотри, Танюшка, клюёт. Я восхищённо хлопаю в ладоши, когда замечаю дёргающийся поплавок. Это наш первый улов за 2 часа на берегу красивого и кристально чистого озера. Здесь чудесно, настолько, что происходящее кажется сном. Я, Андрей и Танюшка, вдали от цивилизации и в полном единении с природой. На выходных Андрей собрал меня и дочь и вывез к горам. и даже выключил мобильный телефон, чтобы никто не отвлекал нас друг от друга. «Вау, рыбка, рыбка!» — радостно восклицает дочь. Она хлопает в ладоши, а Андрей подсекает. Улов получается крошечным, но для дочери это не имеет никакого значения. Важен сам факт того, что к ней приплыла рыбка, и не простая, а золотистой чешуёй, почти как из сказки. «Это жерех, малыш», — Видишь, какие у неё яркие плавники и мелкая блестящая чешуя. Ага, красивая. Мы же не будем её есть, спрашивает Анюшка, ткнув указательным пальцем в сторону рыбы. Мы с мужем переглядываемся. Вообще-то Андрей безумно хотел на рыбалку ради улова и вкусным хи, но как отказать любимой дочери, правда? Не будем, конечно, отвечает Дымов и отпускает рыбу в озеро. «В арендованный домик мы возвращаемся через полчаса, прогулявшись пешком и насладившись погожими летними днями. Погода как под заказ, самочувствие отличное. Даже не скажешь, что у меня уже 38-я неделя беременности. На последнем осмотре доктор сказал, что не видит ни одного признака приближающихся родов. Это одновременно радует и пугает меня. Беременные женщины вообще очень мнительные». На ранних сроках мы боимся выкидыша и угрозы преждевременных родов, а на последних сроках молимся, чтобы скорее родить. Почувствовав отчётливый пинок, прикладываю ладонь к животу. «Мой малыш, мы безумно ждём тебя с папой и сестрёнкой и часто визуализируем, каким ты будешь. Светленьким, как мама, или тёмненьким, как отец. Шебутным, как сестрёнка, либо же со своим индивидуальным и ни на кого не похожим характером». Ой, за накрывает на стол, я помогаю. Пахнет так вкусно, что от голода сводит желудок. После трапезы мы играем в настольные игры и прятки. Я чувствую себя абсолютно счастливой здесь и сейчас с семьёй, о которой мечтала с самого детства. В последнее время Андрей много времени уделял работе, дома появлялся поздно вечером, но увидев, что моему терпению наступает предел, тут же исправил ситуацию. С началом новой беременности он стал безумно чутким и внимательным. Думаю, потому что всё это дымав пропустил, когда я была беременна Таней. Мы много навратили ошибок, но вовремя успели понять, что пока мы живы, нет в этом мире ничего непоправимого. Андрей укладывает Танюшку спать, затем приходит ко мне в комнату. Я читаю книгу о здоровье и воспитании ребёнка до 3 лет, вспоминая то, что, казалось бы, совсем недавно пережила. Как ты себя чувствуешь, спрашивает Димов, опаляя горячим дыханием висок. Он прижимается грудью к моей спине и вдыхает запах моих волос. Мурашки тут же ползут по телу, настолько мне приятна его близость. Мой самый лучший мужчина на свете. Всё хорошо. Доктор же сказал, что пока рана, нужно больше гулять на свежем воздухе, чтобы ускорить процесс. Когда горячая ладонь опускается на мою ногу и начинает скользить по бедру, выше и выше, я замираю и перестаю шевелиться. С начала беременности мы занимались любовью считанные разы. Сначала из-за постоянного страха потерять ребёнка, а потом, потому что я стала жутко комплексовать из-за прибавленного веса. Что ты делаешь? спрашиваю сиплым голосом, ускоряя процесс. Андрей Обернувшись, я шумно выдыхаю ему в губы и прикрываю глаза. Когда муж целует меня, то я схожу с ума от его запаха, близости и тепла. "Что, Юля?" спрашивает Димов, улыбаясь. "Я люблю тебя. И я тебя безумно. Ты моя. Слышишь? Только моя." Уснуть так скоро не удаётся. Мы тесно прижимаемся друг к дружке, от чего мне всё время жарко. Но стоит только отодвинуться от Андрея, как становится холодно. Несколько раз за ночь я бегаю попить водички или в уборную, на часах 3:00 ночи. Малыш внутри меня оживляется и начинает со всей силы толкаться. Стоит мне только подняться с постели, как я слышу вначале хлопок, а затем, как что-то тёплое бежит по внутренней стороне бедра. Щеки вспыхивают, а сердце ускоряет удары. Мамочки, Это то, что я думаю, но разве такое возможно? Ведь ещё позавчера доктор отпустил меня в горы. Я мерию шагами комнату и не знаю, что предпринять. Тревожная сумка лежит в багажнике автомобиля с началом третьего триместра на всякий случай. На этот счёт точно не стоит беспокоиться. Андрей, шёпотом обращаюсь к мужу. Андрюша, Андрюш, слышишь меня? Я рожаю. Дымов резко открывает глаза и встаёт с постели. Мы в горах. В лучшем случае, к ближайшему роддому можно добраться за два часа. Мы будем Луизу и просим приглядеть за дочерью. Затем срываемся с места и под задержной летний дождь едем в сторону города. Низ живота тянет всё сильнее с каждым метром. Схватки усиливаются. Хотя я вовсе не чувствовала их дома. Волнение достигает апогея. Кажется, что ещё чуть-чуть, и я расплачусь от страха и бессилия. Андрей вдавливает ногу в педаль газа и внимательно смотрит на дорогу. Дворники усиленно работают, печка тоже, но меня всё равно трясёт. Когда на мой большой округлый живот опускается ладонь мужа, я облегчённо выдыхаю. Потерпи, малыш, просит Андрей сына. Ещё немного осталось. У нас будет мальчик, Кирилл, Кирюша. Эта Танечка придумала имя брату, а мы с папой сразу же одобрили, потому что действительно красиво звучит Дымов Кирилл Андреевич. Помнишь, как ты говорил, что хотел бы пройти все испытания вместе со мной, от начала и до конца, спрашивая сквозь слёзы и боль. Помню, конечно, кивает Андрей. Как думаешь, может, Вселенная решила, что ты хочешь принять у меня роды и перерезать пуповину? Дымов смеётся, искренне и громко. Я редко вижу его таким. Мы успеем, Юль. Ты только не паникуй, пожалуйста. Хорошо. Тогда одолжи хотя бы грамм твоего спокойствия. Андрей целует тыльную сторону моей ладони. Малыш в животе буянит не на шутку, но я выдыхаю, потому что очередная табличка на дороге показывает, что до города остались считанные километры. Когда мы подъезжаем, то нас уже встречает дежурная бригада врачей. Андрей успел поднять на ноги всех своих знакомых и договориться обо всём на свете. Меня грузят на каталку и везут в роддом. Сердце разгоняется до запредельной скорости от очередной схваткообразной боли, которая будто разрывает меня пополам. «Больше не буду рожать. Этот точно последний раз. Неужели я успела за три года забыть, как это было с Таней?» Как только я оказываюсь на кровати-трансформере и послушав команду врача "Тугость, малыш появляется на свет", с первой минуты, с первого раза, без разрывов и мучений, Кириуса безумно хотел появиться на свет. Димов целует мою влажно от пота лоб и шепчет слова любви. Этот мужчина невероятный. Он подарил мне дочь и сына. Последний сейчас мирно посапывает на моей груди, крошечный, сморщенный определённо со своим упрямым характером. «Мне понравилось», — произносит Андрей, любуясь нами. В уголках его глаз поблёскивают слёзы, искренние, настоящие, живые. «О, нет, только не говори, что хочешь повторить», — мотаю головой. «У нас двое детей, мальчик и девочка». «Хочу ещё. Не скоро, а однажды. По-моему, у нас получаются чудесные дети Юля». Конец. Текст читала Ирина Орлова.